Глава тринадцатая. Кровавый император. Я внимательно всмотрелся в лицо Эйка. Совру, если скажу, что ее предложение меня не заинтересовало. Но все явно не радужно, раз она просит защиты. «Поговорим, когда закончу», – решил я. «Да, буду ждать вас». Эйка кивнула, и экран выключился. «Будет ждать», – пробормотал я. «Андрей, если ты согласишься, то мы можем отправить к ней японцев», – быстро сориентировалась Мэй. «Да, будет неплохо, только сперва все проверим». «На город так никто и не напал». Пару раз подлетали зомби, смотрели издали и улетали. Еще я вроде бы заметил дронов. Может, Хинокен занят? Или ему плевать на этот городок? Или он узнал меня и испугался? Не знаю. В любом случае, я рад, что все так вышло. Несчастных пленников доставили в Сангиз, и я, сдерживая любопытство, полетел к городу Эйка. Очень уж она меня заинтриговала. Город Ханабира выглядел, как окруженный стеной квартал с многоэтажками. Клановым замком был самый высокий дом, этажей с пятьдесят. В город меня пропустили без проблем. Найти Эйко не составило труда. Японка стояла на крыше кланового замка, обдуваемая ветром, и смотрела в мою сторону. Я приземлился рядом. «Прошу за мной, мне нужно кое-что вам показать», – крайне серьезно сказала она и направилась к лифту. Я на всякий случай посильнее укрепив кровавый доспех и приготовившись применить обмен демонолога, последовал за ней. Я не увидел, какую кнопку нажала Эйка, но спускались мы довольно долго, скорее всего под землю. За всю дорогу Эйка не произнесла ни слова. Она крепко сжала губы и закрыла глаза. Я старался лишний раз на нее не смотреть, опасаясь, что в моей голове снова возникнут фривольные мысли. Когда дверь лифта открылась, Эйка повела меня вперед по широкому металлическому коридору, в котором виднелись двери. «Как вы, наверное, знаете, — заговорила она, — до прибытия темной сферы я немного увлекалась наукой. Я про себя хмыкнул, какая скромная. На данный момент я все еще веду свои исследования. Эйка подошла к широкой металлической двери, на которой была начерчена окружность и приложила правую ладонь в центр круга. Дверь тут же открылась. Мы вошли в другой коридор, который почти не отличался от прежнего, и Эйка повела меня дальше. После прибытия темной сферы я стала одаренной, явно пересиливая себя, произнесла японка. Понимаю ее, никому не хотелось бы рассказывать личную информацию чужому человеку. Мой новый класс – магический ученый. Ого! Я с удивлением посмотрел на нее, ни разу не слышал о таком классе. Мои исследования продолжились. Вместе со мной над ними работали выжившие коллеги. Эйка открыла другую дверь, за которой скрывался лифт. «Хм, неплохо у нее тут все устроено, высокотехнологично. Нам удалось создать то, о чем в прежнем мире мы могли лишь мечтать», прошептала японка, когда двери закрылись и мы поехали вниз. Но я не одна достигла таких результатов. Лифт остановился, двери открылись. Мы оказались в большом, слабо освещенном помещении, которое было полностью заставлено серверным оборудованием. Ну, с виду похоже, большие прямоугольные коробки. Только вот мигающие на них руны намекали, что одной наукой здесь не обошлось. Следуйте за мной. Эйка позволила мне оглядеться и повела вглубь помещения. Я шел и с любопытством разглядывал эти коробки. Интерес во мне только рос. Что это? Для чего? Мы пересекли комнату и подошли к стене, в которой виднелась дверь. Ее Эйка открывала гораздо дольше, чем предыдущие. Сам процесс остался таким же. Она просто приложила правую ладонь к кругу, только вот дверь распахнулась далеко не сразу. Японка молчала, и я не стал ее расспрашивать, куда она меня ведет. Что-то давно Мэй ничего не говорила. Проверил Илонку и увидел, что связи нет. Интересно. Наконец дверь открылась, и мы вошли внутрь. В глаза сразу бросилось синее пятно в центре комнаты. «Вот!» – выдохнула Эйка и отошла в сторону. «Вот что мы создали!» Я подошел поближе. Над металлическим постаментом, от которого по полу во все стороны уходили десятки кабелей, висело что-то похожее на синий кристалл, заостренное сверху и круглое внизу, Чем-то оно смахивало на мяч для американского футбола, и размеры совпадали. Я сосредоточился на нем. Искусственный интеллект Кэтсуми. Легендарный артефакт. Создатель Эйко Сайто. «Кэтсуми, поприветствуй господина!» – услышал я голос Эйко. «Здравствуйте, господин Бенедикт!» Раздался вполне человеческий женский голос, который будто исходил от стен комнаты. Я отступил на шаг, чувствуя легкое разочарование. Почему-то мне казалось, что я увижу нечто опасное, мощное и крайне секретное. Кэцуми способна анализировать данные и выдавать лучшие решения – Она может взять под контроль любое автоматизированное оружие, будь то костюм, как у Железного Человека, или тысячи вооруженных пулеметами дронов. От защиты до нападения она идеальна во всем. После слов Эйка я пристальнее посмотрел на синюю хрень. И это только начало. Кэцуми в своем самом базовом состоянии «Если дадите мне время и нужные ресурсы, я сделаю из нее идеального помощника. В любой сфере она будет выдавать вам оптимальные решения». «Ты говорила, что такой есть только у двух людей». Я повернулся к японке. Выглядела она взволнованной и явно не знала, куда деть руки. Видимо, не такой спокойной реакции от меня ожидала. «Да-да». Еще в Америке у Илона. А вот это неожиданно, хоть я и не сильно удивлен. И мы знаем друг про друга. Недавно из Америки поступило предложение. Я должна отказаться от города, отдать Кэтсуми и работать на них. Сурово. В противном случае... Они намекнули, что и сами способны забрать все, что пожелают, но тогда без жертв не обойдется. Эйка опустила голову. На ее лице застыло выражение разочарования и злости. Казалось, что она вот-вот расплачется. Я вздохнул, подошел и приобнял ее. «Вы недооцениваете новую науку». Эйка никак не отреагировала на мое прикосновение. Люди всегда проигрывали технологиям. Почему вы считаете, что сейчас будет по-другому? Я более чем уверена, что у Илона в запасе оружия, способная распылить любую защиту. Я бы сама создала что-то подобное, путь у меня необходимые ресурсы. Я напрягся. Скотсуми, любые научные исследования пойдут гораздо быстрее и результативнее. Не пренебрегайте таким помощникам. «А кто тебе сказал, что я отказываюсь?» – удивился я. «Все хорошо. Я принимаю твои условия». «Правда?» Эйка с неверием на меня уставилась. Ее глаза повлажнили. А я подумала... Я хмыкнул. «Расскажешь подробнее про новое оружие?» «Да», – она кивнула и шмыгнула носом. «Я никогда не хотела быть главой города. Мне больше нравится работать в лаборатории». Если бы американцы не настаивали на том, чтобы отдать им Кэцуми и фактически не приказали бы отказаться от города, я согласилась бы работать с ними. Ну ладно. Я погладил ее по спине и отступил. Понадобилась вся сила воли, чтобы это сделать. Сглотнул. Свяжись с Мэй, обговорите все детали. Думаю, мой аналитик заинтересуется твоим Кэтсуми. Только с одним условием. Глаза Эйка сверкнули. Кэцуми должна остаться здесь, и я тоже. Уверена? В таком случае защитить тебя станет гораздо сложнее. Уверена? Так и быть, легко согласился я. Но ты же осознаешь, что теперь являешься частью Сангиса. Твой клан должен влиться в мой и подчиняться мне как главе. «Город Ханабира тоже станет моим!» «Да!» – с готовностью кивнула Эйка. «Идем наверх!» – я улыбнулся. «Скоро мне нужно возвращаться в город крови, но перед этим я хочу проверить твоих людей на вирус, который гуляет по России. Слышала о нем?» «Нет!» – Эйка отчего-то смутилась. «Но я обязательно спрошу у службы безопасности!» Следующие минут двадцать я, стоя на высокой платформе, ждал, пока люди соберутся на главной площади. По приказу Эйка каждый житель города должен был оставить все занятия и направиться сюда. Я смотрел на людей и понимал, что дела у японцев не так хороши, как им хотелось бы. Худые, слабые, еды на всех точно не хватает. Во время ожидания я успел переговорить с Мэй. «Искусственный интеллект?» – изумилась она, когда я ей все рассказал. «Настоящий? Не те подделки, которые стряпали раньше». «Похоже, что так. Не уверен. Это же...» «Я не думала, что приход темной сферы поспособствует прогрессу в этом направлении. Я тоже». Когда все собрались, а это десятки тысяч японцев, Эйка произнесла речь перед народом. «Смелая девушка, не каждая сможет выступать перед такой толпой. На японском она объявила, что город Ханабира становится владениями Бенедикта и что под моей твердой рукой они заживут другой жизнью. Мэй переводила мне все, что она говорила». Люди почему-то выглядели недовольными. Народ роптал и косился на меня со страхом. Несколько человек что-то выкрикнули. Андрей, они не хотят, чтобы ими правил представитель другой нации. Японцы всегда были очень патриотичным народом с единым национальным духом. Будет сложно их контролировать. Вот блин. Эйка непонимающе посмотрела на меня. «Девчонка явно не знала, что ей делать. Ситуация и правда была сложной. Я сам не видел выхода. Можно, конечно, подавить все силой, а недовольных наказать. Но смысл тогда в этом городе? С такими настроениями их переманит первый же более-менее нормальный японский лидер, да и портить свою репутацию не хочется». а просто остаться союзником сангису уже не захочет эйка ей нужны гарантии одно дело если я буду защищать свой клан частью которого станет ханабиру тогда удар по нему будет ударом и по архитекторам другое дружественный но чужой японский город вдобавок я думаю она реально боится оружия илона и хочет максимально обезопасить себя и своих людей. Сложно. Вдруг из толпы, которая все сильнее шумела, раздался зычный голос. Люди сразу притихли. Вперед вышла огромная японка метра два ростом со здоровенным мечом за спиной, мускулистая, крепкая, с глазами-полосочками. «Это сильнейший боец города», – подсказала Мэй. Она что-то выкрикнула, и Эйка вдруг залилась краской, как помидор. «Андрей», – странным голосом обратилась ко мне Мэй, – «она говорит, что Эйка должна быть твоей королевой, тогда они согласятся встать под твою руку, они называют тебя кровавым императором». Люди замолкли и горящими глазами уставились на меня. У меня разболелась голова. Они что, в монархию тут играют? Какой кровавый император? Какая королева? Впрочем, почему бы и нет? Если эта формальность успокоит их и поможет мне контролировать новый город в Японии, хорошо. Кроме того, такие фанатики самые преданные. — У тебя есть прямая связь с Сейко? — спросил я Омэй. «Да, что ей передать?» «Спроси у нее, согласна она или нет». «Чего?» — не поняла Мэй. «Ну, стать королевой! Просто формальность!» «Эм, ты уверен? Понимаешь последствия?» «Не вижу другого выхода», — нетерпеливо сказал я, наблюдая за волнующейся толпой. «Не хочу упускать ни такого крутого ученого в лице Эйка, ни город в Японии». «Ни и и который может значительно усилить мою страну, и если для этого нужно поиграть в сказки про королей, я не против. Эти люди что, не понимают, что сейчас не Средневековье?» «Поняла?» Я внимательно наблюдал за Эйка. Она замерла к чему-то, прислушиваясь, затем покраснела еще сильнее и едва заметно кивнула, несмотря на меня. «Ну и отлично!» Я вышел вперед и встал рядом с Эйко. Люди снова притихли и будто загипнотизированные уставились на меня. Сейчас я при параде с маской демона и короной короля, которые вместе давали плюс 30 к харизме. Уверен, что сейчас я в глазах всех вокруг настоящий император. Я взял мягкую руку Эйка в свои ладони и сжал ее. кивнул людям снизу. Грохнули аплодисменты, японцы будто ненормальные хлопали в ладоши и что-то кричали. «Теперь расскажи им про кровь». Я опустил руку и посмотрел на Эйка, лицо которое напоминало цветом вареную свеклу. «Да-да-да-да». Я поднял руку и люди затихли. Эйка, запинаясь, передала вести про страшный вирус и про мою готовность помочь людям. Японцы снова зааплодировали. Если бы я уже не привык к подобному вниманию, точно бы растерялся. Японцы как-то по-особому показывают свое восхищение, сразу себя настоящим императором чувствуешь». А дальше я сделал то, что собираюсь в будущем провернуть с каждым городом Сангиса, включая те, что в Африке и Америке. Я медленно поднял руку, и в небо выстрелили капли крови, где нарисовали герб Сангиса, белку на троне из кровавого кристалла, держащую в одной руке шишку, а в другой пистолет. Японцы вытаращились в небо. Они даже не почувствовали, как у них взяли кровь. Я сделал так, чтобы она выделилась из пор совсем немного, миллиграмм пятьдесят с каждого. У них нет вируса, вслух сказал я, проверив кровь. Эйка повторила, что все здоровы. Люди очухались и снова заголосили. Я же взмахнул рукой и демонстративно развеял кровь. но на самом деле просто сделал ее невидимой через трансформацию и небольшими потоками притянул к себе. «А теперь принятие в клан», – строго сказал я. «Сейчас», – пробормотала Эйка. «Чтобы войти в клан, нужно расформировать свой. Другого пути пока нет. Может, когда достаточно увеличу уровень клана, то смогу сделать так, чтобы внутри архитекторов создавались дочерние кланы, но пока такими возможностями я не располагаю. А дальше я сперва взял всех во внешний круг клана, затем назначил Эйка во внутренний, а после начал поднимать ключевых членов города до среднего круга. На все ушло минут десять. Мне пора, я повернулся к Эйка. Японка стояла, потупив взор. Я приобнял ее, и мы взлетели в сторону кланового замка под громкие аплодисменты людей. Мне стало неловко. «Неплохо прошло», — сказал я. «Угу». Мы приземлились на крыше кланового замка. Остался последний вопрос. «Как мне стать владельцем города?» Все же не я использовал жетон и активировал алтарь, а Эйка... Хм, есть идея. Можешь призвать сюда алтарь темной сферы? Японка, старательно несмотрящая мне в глаза, кивнула. И чего это она так смущается? Рядом с нами вылез черный постамент. Я подошел к нему и приложил к его поверхности руку. Перед глазами появилась надпись. Вы можете стать хозяином серебряного алтаря темной сферы города Ханабира в случае смерти эйко Сата или ее прямого разрешения. Ого! Так вот какая функция появилась после того, как Сангиз стал страной. Разрешение получено. Хозяин города изменен. Отлично! Я убрал руку с алтаря, и он ушел вниз. Быстро просмотрел весь город, включая тайники и склады. Ха! А Эйка-то не промах. Она смогла наладить производство патронов и автоматов. Пока объемы небольшие, но с ресурсами Сангиса мы сможем расширить производство, и у нас не будет проблем хотя бы с этим. Отлично! Я повернулся к Эйко довольный как слон. Назначил ее мэром. Возьми. Я достал из кольца амулет телепортации и вложил ей в руку. Если возникнет опасность, используй. Скоро портальщик сделает амулеты для меня, чтобы я мог сюда переместиться по первой же необходимости. Да. Эйка сжала амулет в ладони. С основными делами справились, детали обсудишь с Мэй. «Хорошо», – тихо сказала Эйка. «Ну, я пошел». Я использовал амулет телепортации и переместился на крышу башни. «Так, теперь нужно облететь все города и взять с горожан кровь». «Андрей, ко мне подошла серьезная Мэй. Не понимаю, зачем ты согласился на эту авантюру с королевой и императором». Она пристально посмотрела мне в глаза. «А что такое?» «Ты не подумал про Эйка? Теперь все в Юпсисе будут считать, что она твоя девушка. А Аня?» «Ну, скажем потом, что расстались?» Неуверенно протянул я, чувствуя, как начинает побаливать затылочная часть головы. «Я совсем не подумал про Юпсис. Блин!» «Я знаю, что она тебе понравилась!» Мэй сверкнула глазами. И понимаю, что так тебе легче будет в будущем управлять страной, которая разрастается с каждым днем. О чем она вообще? Да я даже не думал про это. Но я не одобряю. Мэй поджала губы. Пусть сперва Аня выздоровеет. Я потер переносицу. Я не собирался брать в жены Эйка. Какая королева, что за бред вообще? Для тебя бред, а для нее. «Ты же предупредила ее, что это фарс, да? Ну и вот...» Мэй ну с укором посмотрела на меня. «Блин, я ничего не понимаю!» «Короче...» Я взмахнул рукой. «Сейчас я слетаю, наберу крови, а потом мы с леньмином навестим червя. Ты не нашла других книг создания демонов семи грехов?» «Нет...» «Ну и вот... Давай сперва гонку уровней переживем, а об остальном думать будем позже...» Новые вести о Допеле. Невидимка пару часов назад прислала отчет. «Перешли мне», – махнул я рукой, радуясь, что получилось поменять тему разговора. «Похоже, я и правда встрял, черт ты во что, блин!» «И еще», – Мэй посмотрела в Илонку, – «Михаил Львов публично обвинил тебя в том, что ты запудрил мозги его жене и удерживаешь ее». «Чего? Кто? Какая жена?» «Настя, твоя мама не хочет ее почему-то отпускать, пока она не родит». «Это еще что?» – пробормотал я. «Они сейчас в лазарете?» «Да?» «Тогда слетаю сперва к ним. Я же все-таки повелитель крови. Вдруг чем помогу, и она побыстрее свалит. А то мне еще и с этой стороны проблем не хватало».